чтобы любоваться зрелищем и петь на пожаре свои песни. Услышав вопль сотен тысяч голосов, Нерон обернулся к Августянам и с грустной, полной смирения и усмешкой, несправедливо обиженного, произнес. — Вот как способны Квериты оценить меня и поэзию. — Негодяя, — отвечал Ватиний, — прикажите государь претерианцам ударить по ним. «Могу ли я полагаться на верность солдат?» — спросил Нерон у Тигелина. – «О да, божественный!» — ответил префект. Но Петроний, пожимая плечами, заметил, — на их верность, но не на их число. А пока лучше оставайся здесь, где стоишь. Здесь безопаснее всего, а народ этот еще надо успокоить. Таково же было мнение Сенеки и консула Лициния. Между тем возмущение в долине нарастало. Люди хватали камни шесты от палаток, отрывали доски от повозок и тачек, вооружались всяческими железными предметами. Вскоре несколько командиров когорт явились с донесением, что теснимые толпою претерианцы с величайшим трудом удерживают боевой порядок и, не имея приказа наступать, не знают, что делать. — О, боги! — воскликнул Нерон. — Что за ночь? С одной стороны — пожар, с другой — разбушевавшееся море людское. И он стал подыскивать слова, которые наилучшим образом передавали бы опасность этой минуты, но, видя вокруг себя бледные лица и тревожные взгляды, также поддался страху. — Дайте мне темный плащ с капюшоном! — воскликнул он. — Неужто и в самом деле придется сражаться? — Государь, — неуверенным тоном ответил Тигелин, — я сделал все, что мог, но опасность велика. Обратись с речью к народу и пообещай ему что-нибудь. Императору говорить с народом? — Пусть это сделает кто-нибудь от моего имени. Кто возьмется? — Я, — спокойно отозвался Петроний. — Иди, друг. Ты мой самый верный друг в любой беде. Иди и не скупись на обещания со спокойным и насмешливым видом, Петроний, обратясь к свите, промолвил. «Со мною пойдут присутствующие тут сенаторы, а кроме них Пизон, Нерва и Сенецон». После чего он не спеша, спустился с Акведука, и те, кого он назвал, сошли вслед за ним, не без колебаний, но несколько ободренные его спокойствием. Остановясь у подножья Аркад, не велел подать себе белого коня, и, сев на него, поехал во главе небольшого этого шествия мимо притерианских шеренг к черной воющей толпе, совсем безоружной, лишь с тонкой тросточкой из слоновой кости, на которую обычно опирался при ходьбе. Подъехав плотную к толпе, он решительно погнал коня в самую гущу. Вкруг него виднелись при свете пожара поднятые кверху руки со всевозможным оружием, горящие гневом глаза, потные лица и кричащие с пеной на губах рты. Взбешенная толпа вмиг сомкнулась за ним и его спутниками, а далее, сколько хватал глаз, действительно темнело море голов, подвижное, бурлящее, грозное море. Крики, все усиливаясь, перешли в какое-то нечеловеческое рычание. Колья, вилы, даже мечи мелькали над головой у однако он ехал вперед, все углубляясь в толпу с холодным, равнодушным, презрительным видом. Иногда он ударял тростью по головам самых наглых, точно прокладывал себе дорогу в обычной уличной толпе, И его уверенность, его спокойствие внушали удивление объяснующиеся черни. Наконец его узнали, тогда раздались возгласы «Петроний! Арбитр изящества Петроний!» «Петроний!» слышалось теперь со всех сторон. И при звуках этого имени лица становились менее злобными, а вопли менее яростными. Хотя этот утонченный Патриций никогда перед народом не заискивал, народ его любил. Он слыл человеком милостивым и щедрым, и особенно возросла его популярность со времени суда по делу об убийстве Педания Секунда, где он выступал за смягчение жестокого приговора,